Глава шестая. Около одиннадцати вечера мы с Литкой вышли из метро и пешком направились в сторону нашего дома. Мы шли не спеша, болтали о чем-то незначительном и лакомились только что купленным у метро мороженым. «Лида, ты говорила, что жила в Подмосковье?» Не могла не поинтересоваться я у Литки. «И что?» А то, что мы с тобой в одной комнате живём, а ты ни разу не проведывала родителей. Ты извини, может, я лезу не в свои дела, но мне просто интересно, они у тебя живы? Где Домовская я? Некуда мне ехать, ответила Лидка. Извини. Тут жесилась я. А что тут такого? Мы с тобой одно поле ягоды. У тебя семья неблагополучная, а у меня семьи вообще нет. Ещё неизвестно, что лучше, неблагополучная семья или её полное отсутствие. У тебя, правда, бабушка есть, а это дорогого стоит. Я бы в этой жизни всё отдала, если бы у меня была бабушка. И ты никогда не интересовалась, кто твоя мать? А как можно узнать, если меня несколько дней от роду ночью на порог детской поликлиники подкинули? Утром сотрудники пришли на работу и увидели, что прямо у входной двери стоит корзина, а в ней я. Голодная, холодная, в мокрых пелёнках и чудом не замёрзшая, со страшным обезвоживанием. А ещё в корзинке была записка. Девочка родилась тогда-то и тогда-то, ей ровно 5 дней. Если будет такая возможность, назовите Лидой. И всё. А мать не нашли. «Нет, конечно. Я ей только в одном благодарна, что она меня все-таки к дверям поликлиники положила, а не в мусорный бак выкинула. Или как котенка в реке утопила. Не смогла она меня жизни лишить. И за это ей большое человеческое спасибо!» Лида помолчала и тут же добавила. «Ладно, давай не будем о грустном. Родители не выбирают». Зато, когда у нас с тобой дети будут, мы их любить будем больше жизни. Я так дочку хочу. В лепешку разобьюсь, но все для нее сделаю. Землю буду рыть носом, но она у меня в самых красивых платьях и туфельках ходить будет. Сама буду и не доедать, но ей лучшие конфеты, лучшие печенье, лучшие шоколадки. В этот момент в кармане Литкиной куртки зазвонил мобильный телефон. Не трудно было догадаться, что ей звонил Егор. "Егор, соскучился уже?" Игрива заговорила она. "Хочешь меня лицезреть? Тогда давай завтра, а сегодня мне нужно выспаться, чтобы выглядеть ещё лучше и нравиться тебе ещё больше. Завтра я работаю, но у меня есть возможность ускользнуть пораньше. Я всё предусмотрела. Скажу девчонкам, что плохо себя чувствую. Поэтому к самому ресторану не подъезжай. Давай ты подъедешь за мной к торговому центру, находящемуся недалеко от ресторана, к входу к 9 часам вечера. Милый, мы будем всю ночь вместе. До встречи, дорогой. Лида сунула телефон в карман и расплылась в довольной улыбке. Саскучился котяра Мартовский. Ты опять к нему домой поедешь? Но не к нам же в коммуналку я его притащу. Он приглашает, я еду. А то всё это время у нас только секс в машине был. Так неудобно, хотя и очень романтично. А ты вот как сама думаешь, чем твои отношения с Егором закончатся? Расставанием, чем же ещё? И ты так спокойно об этом говоришь? Я просто очень реалистично смотрю на вещи. А может он из-за тебя разведётся? Девочка моя, разводятся единицы, а компостируют мозги тысячи. Мне даже проще встречаться с мужчиной, который не обещает каждый день развестись, не проверяет ту анервную систему на прочность, а называет все вещи своими именами. Милая, мне с тобой очень хорошо, но свою семью я никогда не оставлю. Я смотрела на литку и не верила тому, что она говорит. В глубине души она мыслит и чувствует совсем по-другому. Бесперспективные отношения изматывают душу и забирают энергию. Мы все на что-то надеемся, все ждём чуда и верим в то, что всё обязательно изменится, и на нашей улице будет праздник. Чем ближе мы подходили к подъезду, тем всё больше я чувствовала какое-то непонятное волнение, объяснение которому я так и не могла найти. Рядом с подъездом стоял какой-то убитый Жигулёнок, который побывал уже не в одной довольно серьёзной аварии и представлял собой груду металлолома. Может быть, я бы и не обратила особого внимания на этот видавший виды Жигулёнок, если бы не тот факт, что на нём не было номеров. Машины без номеров как-то всегда меня настораживали и приводили в замешательство. За рулём Жигулёнка сидел невзрачный молодой человек, лицо которого закрывали массивные очки с чёрными стёклами. Я и подумать бы никогда не могла, что эта развалюха ещё не утратила способности передвигаться. Когда до подъезда оставалось всего несколько метров, Жублёнок дёрнулся и поехал прямо на нас. Быстро опомнившись, мы бросились в сторону дома и побежали к подъезду. Неожиданно я споткнулся о какой-то выступ в асфальте и упал лицом вниз, непроизвольно потянув за собой литку. Раздались какие-то непонятные хлопки. В тот момент я ещё не понимала, что это выстрелы. Я только чувствовала, что происходит что-то ужасное. Летка всем телом навалилась на меня, а затем громкий скрежет тормозов и абсолютная тишина. Через какое-то время послышался скрип открывающиеся балконные двери. "Эй, случилось что?" послышался совсем рядом женский голос. "Вам помощь нужна? Я ещё и сама толком не поняла. Случилось что-нибудь или нет?" Но в том, что нас совершенно сознательно хотела сбить эта старая убогая машина, я даже не сомневалась. А ещё я подумала о том, что неудивительно, что на балкон вышла женщина, предлагающая свою помощь, да ещё и пожилая. Бестрашие и сочувствие, свойственные многим женщинам. Почему-то мужчины совсем не спешат на подмогу. Лидка, что-то навалилось на меня, больно же. Я с трудом вылезла из-под Литки и, взглянув на её безмолвное тело, лежащее на асфальте, закричала, что было сил. На литкиной спине виднелись зияющие раны, из которых сочилась кровь. Только теперь до моего сознания стало доходить, что сейчас произошло. Я кричала, молила о помощи, ревела и трясла Литку, но Литка лежала неподвижно и не отвечала на мои мольбы и просьбы. а еще к нам шли люди. Они обступили нас со всех сторон и громко говорили между собой, сетуя на то, что в последнее время стало страшно выходить на улицу. Я нажимала кнопки мобильного телефона для того, чтобы вызвать скорую, но кто-то из толпы, окруживший нас слиткой и плотным кольцом, сказал, что уже вызвали и скорую, и милицию. Но я хотела сама вызвать скорую, Мне хотелось сказать, что она слишком долго едет, и поэтому мы теряем самых дорогих и близких людей. Я всегда боялась вызывать скорую, потому что знаю, как страшно находиться с человеком, которому ещё можно помочь, но ты ничего не можешь сделать, кроме как нажимать на кнопки телефона и ругаться с тем, кто находится на том конце провода. Я хорошо помню, как умер мой дед. Мне было лет 8, когда у него прихватило сердце. Бабушка звонила, вызывала скорую. Дед корчился от боли, а на том конце провода говорили, что все машины на вызовах. Как будет свободная бригада, она сразу приедет. Это было так жутко. Я держала деда за руку и плакала от страха. Мы ждали скорую почти 3 часа. Господи, даже страшно вспоминать, как тогда дедушка просил нас помочь, мучаясь от дикой, раздирающей боли. Бабушка непрерывно звонила в скорую и просила деда её дождаться. Но дед не смог ждать так долго. Когда скорая приехала, он был уже мёртв. Я сидела всё так же рядом и держала его за остывшую руку. С тех пор я боюсь вызывать скорую. Очень боюсь. Я знаю, как долго она едет. Я так же сидела, держа Литку за руку, как когда-то держала за руку дедушку и набирала до боли знакомый номер. Литки на лицо освещали уличные фонари. Она лежала с широко открытыми глазами и смотрела куда-то в небо. На минуту мне показалось, что я вижу перед собой крохотную, дрожащую от холода девочку в старой плетеной корзинке. Эта девочка хочет есть, пить и просится на ручки к маме. Она такая маленькая и беззащитная, она совсем крохотная, а уже никому не нужна. Она одна, совсем одна, брошенная на произвол судьбы молодой женщиной, у которой в силу каких-то обстоятельств не стало сердца. Эта девочка никогда не узнает свою маму, не услышит, что пету ей наночкала бельную песенку. Она ещё не знает, что в этом безумно жестоком мире ей придётся не жить, а выживать. Ей придётся учиться расталкивать всех локтями, потому что однажды она поймёт, что если она не будет этого делать, то забьют её. Ей придётся завоёвывать своё место под солнцем. и самой зарабатывать деньги на конфеты. Чем больше будет взрослеть эта девочка, тем отчетливее она будет понимать, что она одна, и она никому не нужна. Господи, как же это страшно быть никому не нужной, никому, ни одному живому существу на этой земле. Я попыталась нащупать у улитки пульс. Но из-за своего стрессового состояния уже плохо понимала, есть он или нет. Я наклонилась к литке как можно ближе и прошептала: "Ледок, ты только держись, умоляю, тебя не умирай. Не умирай хотя бы потому, что я ещё не покатала тебя на красном кабриолете, таком большом, красивом, с белыми кожаными сиденьями. Мы повяжем яркие косынки на головы Наденем тёмные очки и поедем по столичным улицам. Мужики будут сворачивать головы, а мы будем дразнить их и громко смеяться. А хочешь, мы заедем в твой детский дом? Хочешь? А может быть, и к матери моей заедем? Нет, я бы не хотела заходить к ней в квартиру. Я бы просто дождалась того момента, когда она подойдёт к окну посмотреть, не идёт ли кто в гости из суботыльников. сняла бы очки. И в тот момент, когда она на меня посмотрела бы, смачно сплюнула бы на землю, завела мотор и уехала. Лида, я, наверное, чушь несу. Ты скажи, чушь? Нет, Летка. Мы не будем никуда заезжать. Нафиг нам кому-то что-то доказывать. Лида, ты мне сейчас, наверное, не веришь, но вот увидишь. «Красный кабриолет у меня обязательно будет. Я даже сейчас представляю, как мы на нем едем». «Лида, а ты представляешь?» Лидка так и не ответила на мой вопрос. А потом приехала скорая помощь, и врач сказал мне, что она умерла. Умерла мгновенно. Никаких шансов не было. В нее выстрелили три раза. Одна пуля пролетела мимо. Я видела, как Литку накрывают брезентом, молча глотала слёзы и ощущала страшную пустоту. А ведь, если так разобраться, мы никогда не были подругами. Просто вместе жили и вместе работали. Литка была так же одинока, как и я. Она любила жизнь и всеми силами цеплялась за неё. Просто так получилось, что ей не повезло не только с родителями, но и катастрофически не везло с мужиками. Глядя на то, как увозят Литку, я смахнула слёзы и молча поклялась себе в том, что если у меня будет дочь, то я буду любить её как никого в жизни. И пусть мне придётся рыть носом землю, но у моей дочери будут самые нарядные платья. и самые красивые босоножки я буду вкалывать, не досыпать и не доедать, но у неё всё будет только самое лучшее.